Не имеет смысла описывать изумление Игоря, его вопросы и то, что мы на них отвечали. Фактически повторилась та же самая сцена, что и со мной. Удивление, настороженность, напряженное раздумье. В конце концов было решено, что Игорь вызовет такси и под предлогом переноса в гостиный двор, где будут проходить показы недели кое-какого нашего оборудования, вывезет кофр куда-нибудь в лесополосу. По пути я буду пересаживаться в несколько таксомоторов, пояснил он. И таким образом отследить мое передвижение путем опроса шоферской братьи будет практически невозможно. Вас, дамы, я бы попросил не вступать в контакт ни с кем из посторонних до моего возвращения. Отпечатки ваших пальцев на кофре необходимо стереть. Акулова дернулась, а я протянула Игорю удостоверение убитого и то, что нашлось в его карманах. Это нужно положить обратно в его костюм и тоже стереть отпечатки. Удостоверение, носовой платок и валидол Игорь у меня принял, а деньги беззастенчиво запихнул в свой карман и подмигнул мне. Я человек не бедный, но дарить тому, кто найдет труп, такую приличную сумму не в моих правилах. Тем более, что первыми нашли этого бедолаву все-таки мы, а покойному они все равно уже не нужны. Определенный резон, если принять предложенную им долю цинизма, в словах Воронова был. Но меня все равно покоробило от мысли, что сейчас Игорь, по сути, ограбил мертвого. Воронов почувствовал это, но, кажется, нисколько не смутился. Заметил, положив руку мне на плечо. Женя, эти деньги пойдут на то, чтобы несколько часов поколесить по Москве в таксомоторах, моторах заметая следы. А кроме того, Не исключено, что придется подкупить и самих водителей, а впоследствии и ментов. Почему мы должны тратить на это свое, кровно заработанное? Ты прав, вмешалась Ирина, и тема таким образом была закрыта. Воронов шагнул к телу, и мы с Ириной вышли из комнаты. Она, потому что не могла заставить себя еще раз посмотреть на труп, Я главным образом для того, чтобы поддержать свою клиентку. Женя, пойдемте к вам, устало попросила она. Не хочу видеть, как Игорь будет это выносить.